Глава двадцать вторая. Отцы. Слушкин выбежал в прихожую, увидел в коридоре Деменева, Тетина, Бармина, Овечкина и Чебыкина с гитарой. — А мы вас поздравить пришли, — улыбаясь сказал Чебыкин. "Жестинный момент!" крикнул Слушкин, вернулся в кухню, схватил колесниковскую бутылку, стопку металлических рёмок и помчался обратно. Со школьниками он поднялся по лестнице вверх на два марша, и там все расселись на ступеньках. Слушкин разлил. "Ну, с днём рождения вас!" солидно сказал Бармин и пригубил вино. Все, кроме Овечкина, выпили. Авчину хорошо, зависливо сказал Тютен, вытирая ладонью рот. Ему пить нельзя. Он на одной площадке с Розой Борисовной живёт, и мама Аши его с ней дружит. Что там сегодня новенького в школе? спросил Слушкин. Сушку довели. Она деньги считала, а мы украли, с её стало столник. Она целый урок выясняла, кто украл, так и не нашла. А кто украл? поинтересовался Слушкин. Григоровцев. Нафиг, чего на 100 рублей купишь? Да просто так, на спор. Ещё сегодня мы химички в ящик стола дохлую мышь бросили. Только она ящик на уроки не открывала. Это б мы поржали, как она визжит. Мы не так над учителями прикалывались, пренебрежительно заявил Сложкин, снова разливая вино. Вот помню, ходила у нас по классу записка. Это твой носок висит на люстре. каждый прочитает и сразу на потолок посмотрит. Наши классные по кличке Чукушка, записквать нела прочитала и сама глазами вверх. Зырк! Тут мы все и рухнули. Слушкин захохотал над собственным воспоминанием. Давайте ещё клюкнем. Я вам ещё расскажу, распорядился он, и все клюкнули. Тоже помню,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 Зато к вам на урок наоборот двоечники идут, а отличники не хотят. Это потому, что вы какие-то особенные учителя, не брынзы, как сушка или там немка. Вы Киру Валерьевну не трогайте, обиделась слушки. Не доводите её. Она мне нравится. А мы видели, как вы с ней гуляли. Видели, так помалкивайте. Лучше вон про градусы поговорить. Отцы понимающе заржали. Градусов пообещал вашего кота повесить за то, что вы ему двойку за первую четверть вывели. Черки, бывает, я ставлю зря, а двойки нет. Пусть учит географию, дурак. Я, конечно, понимаю, что никому из вас эта география никуда не упирается, да и устаревает моментально. Однако надо. А Градусова я и сам повешу за... ну, узнает, когда повешу. Он Виктор Сергеевич про вас песню сочинил, ругательную. О, ну-ка, отцы, давайте, наяривайте. Чебукин перетащил гитару со спины на живот, заиграл и запел на мотив старого шлягера Миллион алых роз. Жил был географ один, карту имел и глобус.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 Замах согласился Служкин. Я пьяный, мне пофиг. Он взял у Чебыкина гитару, забрянчал без складу и ладу и надрывно завопил на весь подъезд. Когда к нам в Россию поляки пришли, крестьяне, конечно,спужались. Нашёлся предатель всей русской земли и Вашка Исусаниным звали. За литр самогона продался врагу и тут же нажрался халявы, решил провести иноземцев в Москву и лесом повёл глухоманным. Идут супостаты, не видно низги, И жрать захотелось до боли. И видят, Сусанин им пудрит мозги, Дорогу забыл алкоголик. От литра Сусанин совсем окосел, Поляки совсем осерчали, Схватились за саблей и с криком «Пся крев!» На части его порубали. Но выйти из леса уже не могли, Обратно дорога забыта, И прокляв предателя русской земли Раскинули дружно копыта. От Слушкинских воплей в подъезд вышла Надя. "Ты что, с ума сошёл?" спросила она. "Молодые люди, как вам не стыдно пьянствовать с ним? Ладно, он не трезвый, не пьяный, не соображает, что можно, а чего нельзя учителю, но вы-то должны понимать, что можно, а чего нельзя ученикам". "Всё, всё, Надя, торопливо поднялся Слушкин. Дом разберёмся". Он пошёл вниз, оглянулся и подмигнул.